Адреналин делает своё дело. Можно сконцентрироваться так сильно, что почти не чувствуешь ни страха, ни волнения. Но когда всё закончилось, он плывёт по жилам как кислота, растапливает мышцы мучительной болью, заставляет дрожать руки и усыпляет. Я даже не заметил, как впал в какое-то густое, желеобразное небытие полусна. убеждённый, что не сплю вовсе, просто немного дам отдых векам. И откуда-то из этой мрачной, мертвенно-бледной магмы выплывает лицо чужой женщины, которая говорит, говорит, говорит, и каждое её слово как удар, как удар электрическим током прямо в мозг. Почему? Ну почему? Почему всегда именно я? Разве нет других, которые лучше? За что? Что я такое, чтобы именно мне? И за что? За что мне это? Ведь я всегда была такая хорошая и всем помогала, как мать. Только позвонила, а у меня ведь так болела голова. А я всегда и, и теперь что? А он только пьёт и ничего не делает. И почему всегда я, именно я? Ну дай, чтобы это закончилось. Возьми себе. Ну что я теперь сделаю? И как она могла так мне сказать? А ведь я всегда молилась и деньги всегда, а теперь что мне и почему? Говорит и говорит, ее губы вообще не перестают двигаться, слова сыплются как снаряды один за другим, как из пулемета. Я чувствую, будто отступаю от нее и от ее слов, из которых ничего не понимаю, но чувствую только, что каждое обвинение, словно они не слова, а камни, которые она бросает в козла отпущения. Ретируюсь, но рядом другая, моложе, ухоженная. Очки, размазанный фиолетовый макияж, и говорит сбивчиво, как первая. Да что это за шлюха? Кто она вообще? И что это за справедливость? Почему так всегда? Их голоса пересекаются, как волны радиостанции, встречающиеся на одной и той же частоте. Беспорядочно переплетаются лавины обвинений. Я отодвигаюсь и слышу третий голос. Потом на это накладываются какой-то мужчина и ребенок и старик. Это уже шум, галдеж, перекрикивающих друг друга причитаний, проклятий и претензий. Я слышу их все вместе и каждого в отдельности, словно их слова нанизанные друг на друга протаптывали в моем мозгу отдельные дорожки. Почему опять я? И, пожалуйста, их пусть хотя бы тройку. Я уже больше так не сделаю, клянусь. Я буду хорошей. Но пусть он ничего не узнает. Это несправедливо. Я буду хорошей, только пожалуйста, сделай, чтобы я зарабатывала больше, а её пусть выгонят. Ведь это всё ради детей, не для меня. Я вынужден его убить. Просто, просто должен был из-за тебя. И почему всегда? А он пусть подыхает, как и заслужил. И пусть она не будет такая грустная, потому что она сразу нервничает и кричит, что я такой же, как мой отец, чтобы они только голосовали и пожалуйста, это несправедливо. Пусть перестанет болеть, я все сделаю, я уже больше этого не сделаю. Только пожалуйста, почему ты такой жестокий? И я не буду больше верить. Как ты мог? Почему это несправедливо? Я. Я продвигаюсь, убегаю, отъезжаю, как объектив камеры. Не могу это выдержать. Туман расступается, распадается на редкие облака. Я вижу всех этих столпившихся, залитых мертвенно-бледным предрассветным светом людей. Я вижу следующих и следующих. Они кричат, бормочут, шепчут, умоляют, упрашивают, перебивая друг друга. Их всё больше. Чем я дальше, тем их больше, сотни, тысячи, миллионы сбившихся в одну сплошную массу, гигантская, растянувшаяся в бесконечный горизонт равнина, вымощенная головами. Миллионы пар глаз, направленных на меня, и миллионы говорящих густ, выплёвывающих слова, миллиарды слов в меня. И голдёж страшный, который невозможно вынести, отчаянный Я проснулся, словно упал на пятую точку с потолка. Удар от приземления. Я весь мокрый от пота. За окном двигались все те же улицы, спрятанные туманом здания сельскохозяйственной школы, площадь с не работающими лотками. Мы только-только поехали. Я спал, может, десять секунд, а мне показалось, что прошли часы. У меня все болело, я ужасно устал, стало щекотно в щеке, словно по ней путешествовало маленькое пушистое насекомое. Влага во рту была соленая и пахла старой медью. Я вытер щеку и в вороту на блеске фонаря увидел темный след на пальцах — кровь. Она шла из носа, из глаз и из ушей. Таксист monotонно продолжал. Да как они ездят, господи! Разве в Германии такое возможно? Там такой порядок, что им полиция бы тут же, скажу я вам, показала. Гитлера на них нет, скажу я вам. На этих людей тогда был бы порядок, всех к стенке поставить. Я промолчал. Слава богу, и он тоже замолчал. Я ехал домой. Ещё один мост, парк, крутые улочки. Там сзади есть бумажные платочки в коробке. Опять отозвался таксист. Вожу с собой, потому что это ж такси. Порой плачу, то порой скажу я вам и другой, что а потом пятно на сиденье. Я уж насмотрелся, скажу я вам, вытрите эту кровь. Сейчас пройдёт. Я посмотрел с удивлением, но он смотрел на дорогу. Я видел только массивный затылок и коротко постриженные волосы. А не надо было спать, как говорится, разум спит, а демоны пробуждаются. Я замер с бумажной салфеткой в руке. Ну вот, мы почти на месте. Хорошо в тумане ездить. Я бы вообще с радостью выключил фары, но только тогда мины цепляются. В тумане все-таки хуже, сказал я, лишь бы что-то сказать. Заплатите, потом идти домой. Как я всегда говорю, мне глаза не нужны, произнёс он, поворачиваясь ко мне пустыми, чёрными глазницами, в которых мерцало что-то фосфоресцирующее зеленью. Нет, платить не надо, за счёт фирмы. Я открыл дверь и вышел. С меня достаточно. Мои ноги были как ватные, из одного уха всё ещё немного шла кровь. Похоже, я Привыкаю. Блестящей хромированными деталями и лаком черная Волга с трудом развернулась на узкой улочке, въехав на чета место, а на дверях сверкнуло черными буквами такси Ад. Он зажег на крыше знак такси и внизу звони шестьсот шестьдесят шесть. Могли бы и без показухи обойтись. Мне хотелось лечь в постель. Я вертел в кармане ключи, думал, что, пожалуй, обойдусь без ужина, не считая двух полных рюмок водки. Код на двери я набирал опершись на решетку. Еще лестница над гаражом, замки и двери, свет, и я пришел. Мой дом, мой мир. Хватит. Только проходя через дворик, я почувствовал странный весенний запах и увидел, что ветки белые. Сначала я подумал, что это снег, а потом поднял голову и увидел, что цветут сливы и рододендрон возле ворот и миндаль у лестницы. Они цвели. Деревья цвели. На улицу стукнула дверь тёмно-зелёного Volvo. Доктор, простите, пожалуйста. Ключи со стуком выпали из рук на дорожку. Это был он. Мой пациент, мой бог. Сердце в груди на минуту остановилось. Он стоял с той стороны ворот, и я видел его сквозь толстую кованную решётку. Извините, не хотел вас беспокоить, но я не пришёл на приём, как мы условились. Вы напрасно меня ждали. Всё это показалось мне глупым. А потом я понял, что это трусость. Я хотел бы попросить прощения и всё-таки поговорить. Но не как пациент с психиатром, я так не умею. Давайте поговорим за просто, просто как два человека, за столом. И что же, вы меня впустите? Я пойму, если вы чувствуете себя задетым. Некоторое время я и вправду хотел отвернуться и подняться по ступенькам. Я боялся, и мне казалось, что он всё же давал мне такую возможность. Но потом решимость вернулась. Что я мог ему сказать? Я недостоин, чтобы ты вошёл ко мне, ведь он ничего не помнил. И я открыл калитку. Бывают очень трудные ситуации. Когда, например, нужно зажечь свет, где-то повесить пальто, сказать: "Пожалуйста, проходите", и ещё, может, вы хотите чай? Налить воду, зажечь газ. Бывают трудные ситуации. Он повесил свой короткий тёмно-синий плащ, поправил галстук. Я не мог не удивляться. Однажды он пошел в магазин и по размышлению выбрал темно-синюю шерстиную куртку с двумя карманами и золотыми пуговицами, двубортную, потому что такая ему понравилась. Он любил ее. Старательно заштопал небольшую дырочку возле кармана. Чем она была лучше других? А еще в какой-то другой день он пошел в другой магазин и на большой хромированной стойке. выбрал тёмно-синий шёлковый галстук, на котором золотой и красной нитью были вышиты маленькие зверушки: слоны, антилопы, жирафы, путешествующие друг за другом бесконечным караваном. Выбрал, потому что у него был зоомагазин, и такой галстук казался ему подходящим или ассоциировался с новым ковчегом. Я пригласил его в гостиную и подождал, пока он сядет. Пациент положил на стол короткую черную трубку и прямоугольную коробочку с табаком. Вы разрешите мне курить? Я разрешил и принес из кухни медную пепельницу, на которой не было хамелеона. У него тряслись руки. Знаете, это так произнес он, немного с моей стороны неловко. Я хотел бы вас попросить, чтобы мы поговорили за бокалом, как мужчины, как друзья. С другой стороны, это ваша работа, а я вторгаюсь к вам с нею домой. Ситуация неловкая. Я не хочу вас обидеть. Ну, представим, что я даю долг, ведь я не заплатил за назначенный на сегодня визит. Он положил на стол конверт. Пожалуйста, не возражайте, я должен быть решительным. Я перестал протестовать. Я опасался того, насколько он мог быть решительным. Вспомнил про Содом и Гоморру или Филистимлен. Потом он принёс из прихожей фирменный пакет и вынул из него гранёную бутылку виски, оплетённую сеткой из золотой проволоки. У вас есть какие-нибудь бокалы? Бакалы у меня были. Откуда вы узнали, где я живу? Что за глупый вопрос, ведь он знал всё. Вы же дали мне визитку во время первой встречи. Да-да. Его виски был мягкий и бархатный, с терпким шотландским ароматом, прекрасный. Он любил такой или напиток стал таким, когда он его купил. Он набил трубку и с достоинством закурил её. Я положил руки на стол, потом поднял ладони, и на столе остались влажные следы. Я не имел понятия, с чего начать. Как прошла ваша неделя? Он сделал глоток виски и глядя куда-то в пространство, постучал по табаку в трубке. Я чувствую себя всё хуже, произнёс он. Что-то не так. Моя неделя. Я сделал обследование, которое назначил ваш коллега. Сделал частным образом, потому что не хотел ждать. Оказался я здоров во всяком случае физически. У меня нет рака мозга, эпилепсии и ничего подобного. Но я чувствую себя ужасно. Сны вижу кошмарные. Но самое главное, мне всех жалко. Немцы называют это мировой скорбью. У меня душа болит за весь мир. Всё мне кажется каким-то ужасным и грустным. Мне жалко каждого встречного человека, каждую упавшую с ветки птицу. Я не знаю почему. И более того, я чувствую себя за это каким-то образом ответственным. Я хожу по улицам, и мне хочется плакать над каждым несчастливым человеком и над каждым раздавленным на дороге ежом. Это глупо, да? А хотелось бы спросить: зачем ты создал этот мир таким безжалостным? Зачем всё это зло? Но психотерапевт не для того существует, чтобы кричать на пациента. Весь мир полон людей, находящих огромное удовольствие в осуждении ближних. Мы любим осуждать, проклинать и выносить приговор. Мы обожаем находить виновных в каждом вопросе. Мы умеем посадить человека в тюрьму за то, что протекал тормозной шланг или мороз замёрзла. Если произошёл несчастный случай, погибли люди, то должен быть виновный. лопнул трос, значит, тот, кто последним держал его в руках, убийца, такой же, как грабитель, который ради 100 злотых перерезает кому-то горло. Ребёнок попал под трактор, значит, виновата мать, которая пошла в туалет. Мы любим осуждать, потому что в тот момент на секунду сами становимся невинны и благородны. Мы в праведном гневе закатываем глаза и упиваемся своей невинностью. Мы бы никогда так не поступили. Мы бы проверили тормоза, мы бы не пошли в туалет, не впали бы в гнев. А если бы кто-либо из нас создавал мир, то он был бы счастливым местом, в котором ни одна птичка не упала бы с дерева. Потому должно быть какое-то прибежище, место, где сидит человек, который никого не осуждает психотерапевт. Мы не выносим приговор, мы не тычем укорененно пальцем, не назначаем меру наказания. Самое большее, что мы можем это не оказать помощь. А я обязался Передо мной сидел тот, кто знал ответы на все возможные произнесённые и непроизнесённые вопросы. Знал, что будет после смерти и для чего живёт человек. Зачем существует зло и в чём смысл жизни? Всё. Он был причиной, началом и концом. Только ничего не помнил. А эти ваши сны, вы какой-нибудь помните? Они пустые. Пустые? Да, мне снилась пустота, не бытие или не знаю, что это было. Оно не было даже черным, было белым, как туман или как белый шум. Было везде и всегда. Тянулось от минус до плюс бесконечность, и там не было ничего. Ничего, только я. Один в бесконечной мёртвой пустоте. Я мог чувствовать, смотреть, думать, но нечего было чувствовать, не на что смотреть и не о чём думать. Не было ничего, только я. Я был один, один в небытии. Я мог только знать и быть. Это ещё хуже, чем мир. Небытие ужасно. Это мне так до пришло в голову. Глупо. Он глотнул виски и посмотрел на свою трубку. Знаете что, доктор, в этом не бытии или что это было, не было ни одного фрейдовского символа. Оставим эти мои сны. Они глупы. Это только сны, сны человека, который впадает в безумие. Вы считаете, То, что вас так мучает, вся эта несправедливость, за которой вы чувствуете себя ответственным, не имеет никакого смысла. Наоборот, я думаю, что это нас формирует. Мы свободные и можем все. Временами это приводит к несчастью. То, что у нас есть какой-то выбор и мы не знаем, что будет потом, делает наш опыт неповторимым. У нас в распоряжении такой небольшой отрезок времени, но из-за того, что мы не знаем, что было до этого и что будет потом, и что вообще существует какое-то потом, делает его сопоставимым с бесконечностью во всяком случае по нашему опыту. Потенциально он начинается и заканчивается небытием. Поэтому Наше незнание делает нас в определённом смысле сопоставимыми с богами. Это опыт, который в некоторой степени делает нас интересными и достойными уважения в глазах каждого, даже бессмертных существ. Ваше здоровье, доктор. Значит, по вашему мнению, мы существуем для того, чтобы учиться? Нет, мы существуем, чтобы появляться. Люди появляются как самообучающиеся программы. Табуляра са, оснащенная разными генетическими потенциалами, забрасывается в генератор судьбы, называемый миром, и куется судьбой и обстоятельствами и последовательностью выбора других людей, превращаясь в уникальное существо, единственное в своем роде. Мы заполняем не бытие. Вам хочется выслушивать любительскую философию. Не выношу думать об этом и говорить. Он поднял стакан в безмолвном тосте. Выпил. С кем я пил виски? С человеком? Может, он действительно ничего не помнил. Невозможно, чтобы всё было так просто. Более всего Я хотел бы, чтобы вы мне что-нибудь прописали. Что-то, после чего не было бы снов, чтобы не было этого беспокойства, чтобы я не переживал. Что-то такое, после чего мне станет всё равно. Я хотел бы работать в своём магазине, готовить, читать книги, слушать музыку. Я люблю Баха. У вас есть Бах? Нет. У меня не было Баха. А что вы ещё любите? Это не было частью психотерапии. Мне просто было интересно. Из музыки? Ну, разное, очень разное. Как-то я слушал даже трэш-метал. Не знаю, почему, но меня это ужасно смешило. Я включал группу Slayer и умирал со смеху. Но я люблю музыку. Он посмотрел на стакан, И вдруг запел тихо, очень красиво и очень грустно. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Я выпил свой виски за лпом. У меня тряслись руки. Когда он запел, я почувствовал, как мне сжало горло. Когда он сидел передо мной, то был всего лишь симпатичным коренастым взрослым мужчиной в твидовом пиджаке. Мы пили виски и разговаривали. Он был таким простым, человечным, что казалось, даже если в нём и было что-то сверхчеловеческое, оно умерло или испарилось. Остался только пожилой мужчина, страдающий депрессией. В том, что он говорил, не чувствовалось особых эмоций. Несовременный, полный достоинства хозяин зоомагазина не мог позволить себе впасть в истерию или даже просто открыться. Это необходимо было уважать. Что я должен был требовать, чтобы он рассказал мне о своём детстве? Но когда он запел, я вдруг действительно поверил. До этого момента я всё же надеялся, что мне всё привиделось или что у меня бред, я надеялся, что сошёл с ума. Но в простой песне зазвучало нечто, чего до этого я никогда не слышал. Музыка по-особому передаёт эмоции, но он из музыки сделал чудо. Я почувствовал лишь то лику его невыразимого страшного одиночества, как бесконечный чёрный колодец. Он был одинок в небытии и ни с кем не мог это небытие разделить. Я чувствовал сострадание и грусть, ощущал, как он страдал от каждой муки и каждого отчаяния в мире одновременно. Мой пациент знал, что это неизбежно, и что его никто никогда не поймёт. До меня дошло лишь бесконечно слабое эхо, но оно едва не убило меня. Я смотрел на него и слушал, слушал застывшим лицом, по которому катились горячи как кровь слёзы. Я знал, что могу попробовать сделать это. С того момента, как он сел передо мной, я чувствовал эту проклятую непонятную силу, вибрирующую в руках. Но только я боялся. А потом перестал. Я поднял руки и позволил себе встать. Думал, что почувствую его Но вместо этого рухнул куда-то вниз в пустоту, в небытие, белое, как туман, как белый шум. Я оказался на бесконечной равнине под белым небом, похожим на экран телевизора, настроенного на неизвестный канал. По этому серебристому небу неестественно быстро летели пушистые лавандовые облака. По грязной земле клубился седой дым и клубы смердящего тумана. Это было побоище. Из рыжечавкающей грязи торчали кольца колючей проволоки, покорёженные стальные каркасы. Везде лежали трупы. Я осторожно переставлял ноги. Сапоги вязли в пропитанной кровью жиже. На меня смотрели серые лица с вытаращенными глазами, оскалившимися зубами. Торчали руки с судорожно искривлёнными пальцами. Крестом лежащий на земле, свернувшийся в клубок, полусидя, в серых, коричневых и грязно-зелёных суконных мундирах, в кожанках, в изрубленных железных доспехах. Из тумана показалась огромная угловатая фигура величественного тигра, с бронёй, покрытой защитным циммеритом, со скрученной в сторону башни и со свисевшим вниз стволом. На гуснице плечом опирался грек-гоплит в коричневом, заслоняющем лицо шлеме. Разрубленную верхушку шлема венчали конские волосы. Я шёл Я должен был идти. Старался ступать, не наступая на лица, не спотыкаясь о тела. Я смотрел на настоящего на коленях самурая, который откинулся назад с вытянутыми в стороны руками, а в каждой руке был меч. На французского гренадера, на низнуго на римское копье и застывшего в вечном поклоне с древком увязшим в грязи. Над побоищем стелился дым. Когда клубы дыма немного рассеялись, стало видно, что побоище тянется бесконечно. Побоище человеческих жизней, чувств и надежды, огромная мировая свалка, долина отчаяния, Армагеддон. Я шёл. Нужно было идти. Я шёл в гору. Она была такой же бесплодной, пустой и окутанной дымом, как и все здесь. Над горой тянулись полчища туч, неестественно быстро движущихся под стальным небом, как мертвые безумцы. Мне очень жаль. Мы сделали все, что в человеческих силах. Безразлично произнес врач. Сейчас все только в руках Бога. Я скучал по нему. Фокс жалобно заскулил и отчаянно посмотрел на меня. Он доверял мне и молил о помощи. Он знал, что я вытащу его из беды. Он боялся и просил. А я ничего не мог сделать. Прежде чем умереть, он облизал мне руки. Обманулся в тебе. Обманулся окончательно. Произнёс отец с треснувшим деревянным голосом и повернулся ко мне спиной. "С самого начала мы были просто недоразумением", сказала Анита. "Я просто встретила другого. Ты ещё будешь мне благодарен". Я шёл. Я просто должен был взойти на эту вершину. Просыпаюсь и как обычно больше не могу", сказал Маженна. Ты должен был мне помочь. Почему ты мне не помогаешь? Сделай что-нибудь. Сделай, пожалуйста, потому что однажды я не выдержу и наконец-то это сделаю. Милый, но не тот, с кем я хотела строить свою жизнь. Ты ничего не умеешь отдавать, ничего, что мне нужно, сказала Моника. Друг это тот, на кого можно положиться, сказал Павел. А у меня работа и семья. На меня сейчас определённо нельзя рассчитывать. У меня дела поважнее. Мне нужно было только взойти на вершину горы среди скал, дыма и отчаяния. Я убила себя из-за тебя. Так, словно это ты толкнул меня из окна. Нужно осторожно ставить ноги, нащупывая место между острыми как стекло скалами. На вершину взойти легко. Нужно просто всё время идти в гору. Всё время идти в гору. Когда уже нет никакого в гору. Он сидел там неподвижно, сгорбившись, с руками беспомощно лежащими на коленях. Я смотрел на нескончаемое побольще внизу. Я положил ладонь на его плечо. "Не хочу", произнёс он, не глядя на меня. "Я не вернусь". Я обошёл скалу, чтобы он мог посмотреть мне в лицо. "Я не судья, Не моя задача осуждать и выносить приговор. Мир полон тех, кто любит это делать. Я тот, кто умеет слушать. Мы называем это безусловным принятием. Но и я тоже был человеком. Я не сидел за своим столом, а стоял на ветру над долиной отчаяния и смотрел в лицо продавцу животных. Я скажу ему то, что чувствую. Я пришёл сюда от имени таких, как я, которым дан маленький отрезок времени, кусочек мира под ногами и немногим больше. Всех брошенных в мельницу космической машины жреби, которые мечтали, искали хоть кусочек счастья, а в конце им казалось, что их обманули. Я говорил как человек, и мне казалось, что от него многое зависит. Он поднял голову и посмотрел на меня уставшим взглядом. Это не твоя вина, произнёс он. Ты всё правильно сделал. Он недокурил трубку, Не допил виски. Даже не допил, кажется, до конца Sound of Silence. Он ушёл туда, где было его место. За моим столом остался только мёртвый продавец животных и ощущение, что я хотел так много сказать и не успел. А ещё пустота и звук тишины. Я плакал, когда звонил в скорую. Сердце, строго произнёс врач: "Ему не следовало курить, пить алкоголь и есть высокобелковую пищу. Можно бесконечно бить тревогу, предъявлять статистические данные, повторять и объяснять напрасно, напрасно". Он посмотрел на меня осуждающе, словно считал, что это я его убил. Люди обожают осуждать. Вот и весь рассказ. Денег мне хватило на то, чтобы купить кусок земли где-то там, у черта на рогах. Я редко выхожу в мир. У меня есть крыша над головой, кровать, стол и стул. Я смотрю на лес, готовлю, пилю дрова, гоню сливо вицу. пишу. Иногда спускаясь в деревню, сажусь в баре или у магазина, меня не трогают, молча гощают пивом или рюмкой водки. Иногда по лесной дорожке ко мне приходит кто-нибудь из деревни в долине, садится за стол перед моим деревянным домом, чтобы что-нибудь мне рассказать. Иногда боль в груди, иной раз об обиде или вине. Они знают, что я никого не осуждаю, разве что молчко качаю головой. Потом они уходят, но бывает это редко. Обычно я соглашаюсь возложить на них руки. К моему дому нет потока паломников, не проникают сюда деревенские религиозные фанатики. Местные никому обо мне не говорят. Они... Боятся седого молчаливого человека. Знают, что я хочу быть в одиночестве. По вечерам я сажусь на крыльцо и смотрю на усыпанное звёздами небо, смотрю в темноту. Такими ночами печаль мира почти не слышна. Не доносится ни плач, ни проклятие. Слышна только тишина. हलो ड स्माइल फ्रद आव कम टॉक विद यू अगैन या सबसेम न्यू मे पच 25 शिफ्टारो 2002 -го.